И я уверен, что сам Джордж Данахи консультировался у Энди по финансовым вопросам. Это было перед тем, как старика выгнали с работы, и он еще спокойно спал и грезил о миллионах, которые принесет его книга по статистике. С апреля 1951 года Энди делал все финансовые расчеты для доброй половины администрации Шоушенко, а с 1952 пожалуй, для всех.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 планка компетентности стоит чуть повыше не слишком но слегка но «Ну, колеса возразил я заставляют меня беспокоиться не хочу совать нос не в свои дела но мне это все неприятно все эти транквилизаторы корректоры прочие хреновины заниматься ими мне очень не хочется но ведь я небольшой сторонник колес ты же знаешь Впрочем, я не слишком увлекаюсь и спиртным. И ведь учти, не я проношу их в тюрьму, не я продаю. Скорее всего, этим занимаются охранники. Но, да знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, Ред, которые отказываются участвовать во всем этом. Они не хотят марать руки. Это называется святостью. И белый голубь садится на плечо твое и гадит тебя на рубашку.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 Возможно, когда они выйдут отсюда, то не пропадут в этом жестоком мире. Когда в 1957 году я просил вторую комнату для библиотеки, то получил ее, Потому что администрации выгодно видеть меня счастливым. Я беру недорого. И доволен.